Глава десятая. Хэлли Ривер. Поначалу я еще пыталась считать дни, проведенные в Друмхоле, но потом признала это занятие бесполезным. Время шло слишком быстро, неумолимо приближая дату свадьбы, назначенную Видаром. Однокрылый не сдержал своих угроз, не тронув меня и пальцем. Видно, мое поведение показалось ему достаточно благоразумным, чтобы не прибегать к наказаниям. Мужчина, который поначалу пугал меня и вызывал отвращение, оказался хорошим учителем. Временами он куда-то надолго пропадал, а когда возвращался, занимался со мной практической магией. В Друмхоле был один зал, где ограничение оказалось снято и где в конечном итоге подтвердились мои худшие опасения. Во мне не было ничего от целителя. Когда я под руководством Видара впервые обратилась к своему новобретенному дару, зал, в котором мы занимались, погрузился во мрак. Тени так густо заполнили его, что я едва могла дышать, Они рвали меня на части шептали мне в уши слова ненависти и не хотели подчиняться. Но Шанар помог мне обуздать их, а потом долго укачивал в своих объятиях, чтобы я могла прийти в себя. После этого я наотрез отказалась пользоваться своим даром. Это было зло в чистом виде, концентрированное разрушение, которое я не могла контролировать. Те рвались из меня, травмируя мое тело. И Если бы не Шанар с его целительским даром, я бы, наверное, погибла. Ночами меня преследовали кошмары. Мне снился Даргас, разуронный тенями. Снилась моя деревня, выжженная дотла. И Видар, который склонялся ко мне для поцелуя. И даже спустя недели лицо моего дракона оставалось четким. Я видела его в мельчайших деталях. Его высокие скулы, чувственные губы и карие глаза, в которых мерцало пламя. Меня неудержимо тянуло к нему. Но Шанар не оставил мне ни единого способа избежать своей участи. Уезжая, он одевал на меня ошейник, как на какую-то псину и длинная цепь не позволяла мне выйти из комнаты. Я пыталась просить помощи у Клементины, но этой женщине не оказалось сердца. Она прекрасно видела со стороны, что происходило в Друмхоле. Знала, что я здесь не по своей воле, но лишь равнодушно наблюдала и исправно приносила еду в мою комнату. «Доброе утро, Леса Кайдеон!» Видар не скрывал от экономки мое истинное имя. И все в Друмхоле называли меня так. «Ваш завтрак!» «Благодарю!» Сухо отозвалась я, не торопясь подниматься с постели. Ночью мне приснился очередной кошмар. Я никак не могла отогнать от себя дурные мысли. Меня преследовали темные видения. И мне казалось, что даже несмотря на защиту дома, мои тени брали надо мной верх. Они кружили вокруг меня, соблазняя могуществом. И я все чаще задумывалась о том, как мой отец, обладая такой властью, мог проиграть войну. Как он мог позволить убить себя и всю его семью. Почему не уничтожил драконов при помощи теней? Ведь, обладая всеми необходимыми навыками, он действительно мог это сделать. Поверить в то, что король темных эльфов был не обучен владению собственным даром, я просто не могла. И собиралась как следует расспросить Видара при нашей следующей встрече. К счастью или к сожалению, он не заставил меня долго ждать. Как только Клементина, сердито поджав губы, убралась из моей комнаты, в дверь снова постучали. Вдоль моего позвоночника прошла холодная волна. Несмотря на то, что Шанар не сделал мне ничего плохого, я все еще разумно опасалась его, уверена, что этот безумец непредсказуем. — Ты не притронулась к завтраку? — недовольно заметил он, войдя в мою комнату. Выглядел Видар немного потрепанным, как будто у него выдалась действительно бурная ночка. Белоснежные волосы выбились из аккуратной косы, а на одной щеке олела царапина. — У меня нет аппетита, — честно ответила я. — Мне снова приснилось, как я кому-то навредила. Шанар сел на стул у окна и задумчиво уставился на меня. Казалось, он собирался просто молчать и смотреть, поэтому я взяла инициативу в свои руки. «Расскажи мне про моего отца», — попросила я. Я была слишком маленькая, чтобы помнить, как он справлялся со всем этим. «Довольно неплохо». Крыло Шанара явно мешало его удобству, и он держал его поднятым на спинкой стула. «Это выглядело бы довольно забавно, если бы Видар не пугал меня до дрожи. Как он это делал?» потому что мне кажется, что я никогда не смогу обуздать тени. И если бы не ментальный барьер, и голоса бы уже свели меня с ума». Большую часть времени Ренар Кайдеон носил браслет со звездной пылью, самым сильным подавителем магии Волосари. Об этом мало кто знает, но я входил в его ближний круг. Я не знала, что Видар был другом моего отца. Я вообще не думала, что моя мама не случайно обратилась к нему за помощью. Она, похоже, была прекрасно осведомлена о способностях Альтара Дардамара. — Как это случилось? — Задала я вопрос, который мучил меня уже какое-то время. — Как так вышло, что он позволил схватить и казнить себя? Почему не снял браслет и не уничтожил всех драконов? — Твой отец! — губы Видара презрительно скривились. — Предал свою расу. У нас был заключен договор. Но в последний миг король Тене внезапно дал задний ход отказавшись истреблять тех, кого мы по своему тщеславию породили. Он не просто позволил драконам схватить его, он сдался на их милость, готовый понести заслуженное наказание. Я об этом не знала. Значит, мой отец не был таким чудовищем, как о нем рассказывал мой пекун Теон Рейвер, любил вспоминать войну. И каждый раз утверждал, что король теней мечтал утопить в крови весь аласар. Не зная, что король теней был моим родителем, я желала ему вечно мучиться в огне Лизиума. Выходит, незаслуженно. Хотя до своей казни он, конечно, совершил множество чудовищных поступков. Возможно, вам тоже стоит остановиться, — тихо сказала я, обращаясь скорее к себе, чем к Видару. Наш мир устал от этого противостояния. Я, откровенно говоря, не верила, что верховная богиня, Навсегда покинувшая Ласар и вместе со своим супругом, скрывавшаяся в чертогах пандемониума, спустится оттуда только ради того, чтобы отменить свое наказание и вернуть шанарам крылья. Я бы на их месте больше рассчитывала на Никсы. Мои слова заставили Видара вскочить со стула. Никогда! Он навис надо мной. Его лицо исказилось от ненависти. Именно мы были теми, кто превратил тупых ящериц в разумных созданий. «Мы дали им вторую ипостась и магию. И что, получили благодарность? Войну, в которой терпели одну неудачу за другой? Это значило лишь то, что много лет назад они неплохо потрудились. Но я не стала больше озвучивать свои мысли, чтобы не провоцировать у пернатого вспышки ярости, даже если она была направлена не на меня. Это было, мягко говоря, неприятно». «Ты защищаешь драконов?» Яркие глаза Видара прищурились, пока он разглядывал меня с высоты своего роста. «Почему?» Я пожила плечами. «Возможно, мне никогда не были близки причины этой войны». Шанары решили исправить собственную ошибку, но зачем-то втянули в свой конфликт и темных эльфов, и людей, и даже гномов с орками. «Что ж...» Пернатый сделал глубокий вдох и провел рукой по волосам. Неистовое пламя в его глазах немного успокоилось. «Твоя мать предполагала, что из всех наследников дар теней проявится именно у тебя, поэтому оставила для тебя твой браслет с звездной пылью. Если мне когда-либо понадобится выпустить тебя из этого дома, я надену на тебя ограничивающий артефакт». «Зачем?» — не поняла я. «Разве все это время он не стремился к тому, чтобы развить мой дар? Зачем теперь его подавлять?» «Потому что, как только ты покинешь защиту этих стен, — Дракон узнает, что наследница короля теней жива. Они придут за тобой. — Получается, я всю жизнь проведу в заперти, боясь высунуть нос наружу, чтобы не привлечь драконов? Не станет ли смерть для меня более предпочтительным выходом, чем это трусливое существование? Наверное, ужас отразился в моих глазах, потому что Видар неожиданно мягко улыбнулся. — Конечно же, тебе не придется вечно сидеть здесь, — сказал он, шагнув к кровати, опустился рядом со мной. Теперь нас разделяло только одеяло, которым я при его появлении закрылась до самого подбородка. Как и не придется вечно надевать браслет. Предлагаешь мне выйти и сдаться на милость драконов? Я не хотела язвить, но голос сам по себе наполнился сарказмом. Откуда в этой милой головке такие абсурдные мысли? Потянувшись, Шанар провел пальцами по моим рассыпавшимся прядям. Я дернулась уже привычно уходя от непрошенной ласки. Но мой самопрозглашенный жених, как всегда, сделал вид, что ничего не заметил. «Очень скоро мы нанесем сокрушительный удар по драконам», — в голосе Шанара послышалось предвкушение. И этой атаки они уж точно не переживут». «Что вы придумали?» — ужаснулась я. «Неужели недостаточно было ларков, твари, что сотнями уничтожали самых слабых и беззащитных представителей драконьего рода, женщин и детей?» Разве мало того, что шанары нашли способ истреблять истинные пары? И я так и не отважилась спросить у Видара, имел ли он к этому какое-то отношение. Потому что если имел, то у него наверняка были списки потенциальных жертв. Вероятность того, что он мог бы сопоставить два имени, Хели и Хелия, и понять, что я тоже была кому-то предназначена, стремилась к нулю. И все же, что сделает пернатый, если узнает, что в Алассари есть кто-то еще, кому я не безразлична? уничтожить, не раздумывая. Хотя он, похоже, и так намерен это сделать, потому что Драгос — один из его самых злейших врагов. — Скоро узнаешь. Шанар легонько щелкнул меня по носу. — Этой ночью, наконец, свершится правосудие. В его глазах снова появился уже знакомый мне маниакальный блеск. Казалось, смерть драконов как ничто вдохновляла Видара, а планирование новых атак делало его счастливым. Мне безумно хотелось предупредить Драгос об опасности. Несмотря на то, что он был большим и могущественным драконом, я все равно боялась за него. Сердце тревоги замирало каждый раз, когда Шанар намекал на свои убийственные планы. Я помнила, как Драгос звал меня мысленно, минуя все мои ментальные барьеры. Но сколько ни пыталась сама, не смогла проникнуть в его голову. А ждать, что он сделает что-то сам, было бессмысленно. Ведь Шанар так достоверно инсценировал мою смерть. Будущее виделось мне в самых черных тонах, особенно после последних слов Видара. «Когда угроза твоей жизни будет устранена», — заявил он самодовольной смешкой, — «я, наконец, смогу больше не опасаться за жизнь своих наследников, и мы с тобой сделаем их очень много. После моей победы над драконами ты, наконец, станешь моей во всех смыслах этого слова». После этого Шанар целомудренно поцеловал меня в лоб и, поднявшись, скрылся за дверью. «Не забывай питаться как следует», — послышался из коридора его голос. «Моим детям нужна здоровая мать». «Значит, если атака назначена на ближайшую ночь, у меня осталось совсем мало времени». Но, бросившись к двери, я лишь бессильно опустилась на пол. Защита, которая не давала мне выйти, была слишком сильна.